Николай Семенович Лесков. Годы жизни с 1831 по 1895. Час воли Божией. Часть первая. В очень древние годы, стародавние, был в некотором незнатном царстве премудрый король по имени Доброход. Величали его так за то, что он не любил воевать, а всем людям добра хотел. Жить он любил по-старинному и управлял своим королевством с большим благочестием, по всем памятям по отцовским и дедовским, и из всех сил хлопотал и заботился, чтобы в его земле правда над кривдой вверх взяла, и всем людям хорошо было у него поддержавою. Но только все это дело у него не спорилось. Только что начнет доброход с одного конца свое дело налаживать. Как глядит, оно у него на другом конце расплетается. Долго бился доброход всяким родом и способом и умаился в хлопотах до семи потов, а успеха ему все-таки нет, как нет. и потерял, наконец, доброход всякую надежду устроиться, и взяло его от этого такое горе и отчаяние, что не стали его веселить ни скоморожьи потехи, ни пляски, ни женины ласки умильные, а постылили ему звериные ловы, и птичья охота наскучила. Стал король вянуть и гробу посунулся. Заметила это жена доброхота Премудрого, милолика королева прекрасная, и начала его обнимать и просить нежностью, чтобы он пожалел себя и ее, и своих малых детушек, и не трудил бы себя долгую тяжкую заботой, а созвал бы скорее со всего королевства самых сыновитых бояр. И велел бы им всю премудрость обдумать в большой думе засветло и подать себе пред сумерки все дело, чистое на ладошечке.